Черные корсары, Морган, не сходили с капитанского мостика. Облокотившись на перила друг возле друга, они не сводили взора с двух светящихся точек, двигавшихся в темноте на расстоянии менее трех миль. Стоя на полубаке, Кармо, ванштиллер и африканец беседовали вполголоса полголоса, поглядывая то на преследуемый корабль, спокойно продолжавший свой путь, то на черного корсара. «Скверная ночка выдалась для этих людей», — сказал Карма. «Боюсь, капитан никого не пощадит. Он сегодня особенно зол на испанцев». о кажется, кораблик-то внушительный», — заметил Иван Штиллер, прикинув на глаз высоту фонарей от уровня моря. «Не хотел бы я, чтобы он оказался линейным кораблем, идущим на соединении с эскадрой адмирала Толедо». «Ну, черного корсара ничем не испугаешь». Пока еще на одно судно не могло устоять перед Молниеносным. Да говорят, что капитан хочет идти на таран. Черт возьми! Если дело так и дальше пойдет, то рано или поздно Молниеносный обломает себе нос. Он крепок, как утес, мой дорогой. Но и утесы иногда разрушаются. Типун тебе на язык. В этот момент голос черного корсара неожиданно прорезал тишину, царивший на борту корабля. «Поневровые!» «Поставить Марса лиселя и Брам лиселя Марсовые тотчас же развернули добавочные паруса. «В погоню!» — воскликнул Кармо. «Видать, испанец идет неплохо, раз молниеносному потребовались лиселя «Говорят, тебе линейный корабль!» — свердил Ван Штиллер. «Смотри, какие у него высокие мачты! Тем лучше будет дело!» В этот микс вражеского корабля раздался чей-то громкий голос. Ветром его донесло до пиратов. — Внимание! Подозрительный корабль с левой! Дегустиеры увидели, как черный корсар, нагнувшись к Моргану, что-то ему прошептал, а затем, спустившись с мостика на квартердек, воскликнул. — Взять штурвал на себя! Ребята, в погоню! Всего лишь мили разделяла корабли. Но скорость была велика у обоих, и расстояние между ними ничуть не уменьшалось. Прошло около получаса. И вдруг на испанском корабле вспыхнуло ослепительное зарево, осветившее мостик и часть стран Вслед за тем, по черным волнам моря, раскатился гром орудий, отдавшийся глухим, несмолкающим гулом у самого горизонта. Мгновение спустя... В воздухе послышался знакомый флибустьером свист ядер, и огромный сноб-брызг взмыл вверх в двадцати локтях от кормы пиратского корабля. Никто из корсаров не проронил ни слова. На лице черного корсара, презрительно встретившего посланцев смерти, появилась аркастическая улыбка. После первого залпа, означавшего предупреждение преследователям, Вражеское судно переменило галс, обнаружив решительное намерение направиться в залив к Монакайбу. При виде этого маневра черный корсар, прильнув к фальшборту Увантов, обратился к Моргану. — На бак, сеньор! — приказал он. — Открыть огонь? — Нет, еще слишком темно. — Приготовьте все для абордажа. — Пойдем на абордаж, сеньор. Там видно будет. Сойдя с полуюта, Морган позвал боцмана и отправил с ним на палубу, где человек сорок с обнаженными абордажными саблями и ружьями в руках столпились на полубаке. «Живо — Живо! — скомандовал он. — Приготовить абордажные драки! Обратившись затем к морякам, укрывшимся за фальшбортом, он приказал — подготовьте мазки, привалите матрацы к бортам все сорок корсаров с бака молча соблюдая полный порядок принялись за работу под придирчивым взглядом помощника эти люди неукоснительно вининовались черному корсару но и перед морганом человеком несгибаемой воли и львиной храбрости трепетали наделенные необыкновенной физической силой и выносливостью красотой обаянием и душевной щедростью Морган, как и черный корсар, умел покорять сердца видавших вид морских волков и заставлял слушаться с полуслова. Под его руководством, менее чем за двадцать минут между правым и левым бортом, были воздвинуты два мощных заслона из бревен и бочек, наполненных железным ломом для защиты кварта, ордека и полуюта на случай, если враги ворвутся на палубу. Пятьдесят ручных гранат были уложены возле бревен, абордажные кошки на фальшборте и на скатанных матрацах, образовавших нечто вроде амбразур. После этого Морган отозвал людей на полубак. Встав у бушприта, он наблюдал за кораблем, придерживая одной рукой саблю, а другой — пистолет. В это время вражеское судно находилось не более чем в шестистах-семистах метрах. Полностью... Оправдывая свое название, молниеносный уверенно сокращал дистанцию, то есть нанести противнику страшный, неотвратимый удар. Несмотря на темноту, безлунные ночи и испанский корабль можно было уже разглядеть. Как и подозревал Ван Штиллер, это был линейный корабль весьма внушительных размеров. Над высокими бортами возвышался огромный полуют. Все три мачты гнулись от множества надутых пруссов. Это было военное судно, несомненно, хорошо вооруженное и управляемое многочисленным и закаленным в боях экипажем, готовым оказать упорное сопротивление. Любой другой корцар Стортуги вряд ли пошел бы на иск. Ведь при благоприятном исходе сражения на вражеском судне чем было поживиться. Другое дело, если это был бы Торговый корабль или галера, нагруженный сокровищами из рудников Мексики, Юкатана и Венесуэлы, которые привыкли грабить морские разбойники. Но не так поступал черный корсар не помышлявший о